Глава шестая. Что за напасть? «Ой, плохо, плохо!» — постановал лежащий на моих руках цветочек. «А, нет, хорошо!» — тут же причмокивал он. «Нет, плохо, плохо!» «Держись, миленький, скоро будем у артефакта! Мне было страшно за друга. И зачем ты туда полез? Вот заберут тебя на военную службу, и больше не увидишь меня!» Дрожащим голосом попыталась укорить страдающего Цветика. «Не заберут, не имеют права. Я личность. Ох, плохо, плохо. Сейчас лопну!» Вновь застонал друг, но я уже вбежала в большой холл-академии. «Где тут лестница на второй этаж?» Остановила первого студента, медленно идущего с большой кипой бумаг. «А может, преподавателя? Сейчас столько молоденьких специалистов принимают на работу!» Справа. Он недоуменно посмотрел на мои руки и побрел дальше. «Спасибо!» — крикнула я, заворачивая за угол. «Ой, не тряси!» — икнул Цветик. Стоило мне побежать по лестнице. «Терпи, а как по-другому? Подъемника я тут не вижу». Как назло, 38 кабинет оказался в самом конце коридора. Толкнув попой дверь, я радостно взвизгнула. Удача была на моей стороне. Кабинет оказался не заперт а также накопитель магии стоял на видном месте, на письменном столе. «Быстрее! Быстрее! Больше не могу!» — застонал Цветик. «Сейчас, сейчас!» Локтем, спихнув пыльные бумаги на пол, аккуратно положила друга на стол. Не дожидаясь, пока я пододвину артефакт поближе, Цветик вытянул тонкие жгутики и вцепился, как в родную в черную палку, на которой крепился штатный артефакт. «Хорошо!» «Ох, хорошо!» — прошептал цветочек, прижимаясь к чёрной округлости практически всем телом. Ещё немного — и залезет на артефакт с ногами. «Ну, всё, хватит!» — через минуту сообщил тот и бодренько так вскочил на ноги. «Ты молодец, что спас тех парней. Конечно, мне было интересно изготовить зелье, убирающее последствия. И я даже знаю один рец... «Ты же знаешь, что к тем парнишкам тебя подпустили бы только в исключительном случае». Мой питомец прервал фантазии своей взбалмошной хозяйки, то бишь меня. «Да, господин Николас еле сдерживал себя. Наверное, сильно задолжал господину Гаспару, что так легко согласился вступиться за меня». «Я думаю, что Гаспар вектору жизнь спас, приняв на себя удар, последствия которого ты пока безуспешно пытаешься излечить». Мы любили с Цветиком посплетничать и перемыть косточки нашим клиентам. Подруг у меня нет, поэтому чаи гонять за праздными разговорами было не с кем. А иногда так хотелось с кем-нибудь поделиться своими догадками. Цветик идеально подходил на эту роль. Всегда поддерживал мои идеи, всегда был рад поделиться мыслями и помочь в работе. Золото, а не питомец. «Пыльно! Как в таком кабинете можно работать?» Цветик вцепился за плотные шторы и с силой дернул их на себя. После этого чихали мы долго. «Зачем ты это сделал? Если тебя от магии распирает, то лучше уж пыль в ком собери!» Прочихавшись и отдышавшись, пожурила Цветика. «Я не думал, что настолько все запущено!» оправдывался он. «А пыль собирать не умею!» «Куда сейчас девать эти шторы?» Мы посмотрели на груду ткани, лежащей на полу. «Госпожа, вам нужна помощь. У вас все в порядке?» В кабинет заглянула миловидная дама среднего возраста. «Какой ужас!» — вошедшая всплеснула руками. «Не понимаю, как они упали? Столько лет держались и верно служили!» «А вы кто?» Цветик быстро подошел к женщине и протянул лист для рукопожатия. «Добрый день! Извините, что не представилась. Госпожа Гальдинелла!» «Секретарь господина ректора, вы так громко чихали, что я взяла на себя смелость заглянуть и проверить, все ли в порядке». «Как я рада вас видеть!» Глубоко вдохнув, вновь зачихала. «Я... я... зовут...» «Пойдемте в мой кабинет, там и поговорим». Женщина, сморщившись, похоже, пыль достигла ее носа, быстро вышла за дверь. «Да-да, идем!» Вслед за ней выскочил виновник переполоха. Кабинет секретаря был на удивление уютным. Два небольших диванчика, чайный столик, три высоких шкафа и письменный стол. цветик похвалил хозяйку за наличие живых цветов. Он всегда считал их братьями меньшими. Познакомившись, мы сели пить чай. «Вы знаете, месяц, как идет учебный процесс, а профессора на освободившееся место никто и не ищет». «Как же я была удивлена, что вас приняли на работу!» В глазах секретаря проскользнуло не только удивление, но и заинтересованность. «Вы знаете, что старого профессора студенты не просто не уважали, а игнорировали?» «Часто прогуливали лекции, и им ничего за это не было!» «Все оценки бедный старичок ставил автоматом!» «Он хотел дослужить до пенсии и спокойно уйти на покой!» «Возмутительная безалаберность!» Цветик тихонько цедил прозрачную воду, что ему подали в большом бокале. «Мы с Лорочкой такого не потерпим!» «Не потерпим, конечно!» — подтвердила я. «Молодцы!» — похвалила секретарь. И, встав со стула, тут же выдала мне расписание на завтра. Кучу журналов, пропуск в библиотеку и, о чудо, ключи от кабинета!» Если вы заплатите несколько монет, то девушки из прачечной не только постирают шторы и повесят их на место, но и артефактом соберут всю накопившуюся за многие годы пыль. Вот это самая прекрасная новость, госпожа Гальдинелла. Что бы мы без вас делали? Открыв кошелек, отсчитала нужную сумму. Зардевшаяся женщина произнесла. Скорее всего, вы не заметили, но справа в вашем кабинете есть дверь ведущая в подсобку. Там очень много наглядного материала, которым предыдущий профессор не пользовался. Я вижу, вы энергичная пара, и на ваших уроках будет нескучно. А слева дверь, ведущая в аудиторию, где вам предстоит преподавать. Спасибо, госпожа!» Цветик, расчувствовавшись, поцеловал руку секретарю. Попрощавшись с приятной во всех отношениях женщиной и, не заходя в кабинет, Я закрыла его. Гальдинелла сказала, что у нее есть запасной ключ, и служанки спокойно попадут во вовнутрь. В библиотеке мы провели часа два, подготавливая литературу для завтрашних вводных лекций. По расписанию была пара у первых курсов, затем пара у пятого выпускного курса и пара у третьего. Было страшно. Я никогда не преподавала хотя приходилось помогать дедушке в подготовке материалов для его лекций. Справлюсь. Попрощавшись с милым худощавым библиотекарем Леонидом и занеся бумаги в кабинет, быстро направилась в сторону полигона. Поздно. Ох, поздно, я вспомнила про одежду. Пакета, конечно, уже не было. Да и никого уже не было. Скорее всего, бедняги-студенты в лазарете. Желание искать ректора, который сегодня на нас с Цветиком очень зол, не возникло. «Едем домой. Нужно отдохнуть, подготовиться и хорошенько выспаться». Цветочек притронулся к моей руке. «Ты прав. Пора домой. Уже темнеет». До дома мы добрались без приключений. А вот возле дверей меня ждал не самый приятный сюрприз. Мои руки задрожали, и я заплакала.